глава 27 софья проснулась от звона колоколов в борисоглебской церкви на звали к заутрене окна ее спальни выходили на церковь которая стояла напротив дворца на другой стороне площади после того как отзвонили колокола и наступила тишина софья боясь этой тишины так как за ней могла обрушиться страшная для нее явь Схватила со столика колоколец и изо всех принялась его трясти. На его зов должна была явиться Устинья, но исполнительная и чуткая служанка не явилась. Рассерженная княжна в сердцах швырнула колоколец и, отбросив одеяло, соскочила на пол. Бросилась к окну, глянула на площадь. Она была почти пуста, одинокие фигурки торопливо двигались к церкви, вскоре и их не стало. Разочарованно посмотрев на серое небо, вернулась к кровати, но не легла, а присела на краешек. Она заволновалась в предчувствии какого-то приближающегося события. Вдруг за окном послышался конский топот. Княжна вновь бросилась к окну. К дворцу подъехали два незнакомых человека. Сердце у Софьи ёкнуло. «Не уж за мной». Она испуганно осмотрела комнату, но кроме шторы у окна ничего подходящего, где можно было бы спрятаться, не увидела. Кровать, столик, несколько стульев и все. Княжна, шлепая босыми ногами, забыв о больной коленке, спряталась за штору. Через какое-то время дверь открылась, она затаила дыхание, Подождав довольно долго, ступая на носках, Софья пошла к двери и прислушалась. Было тихо. Она приоткрыла дверь. В коридоре никого не было. Княжна набралась смелости и вышла в коридор. Дойдя до лестницы, ведущей вниз услышала чьи-то голоса. Она вошла в соседнюю дверь. Это была комната Устиньи. Кровать тщательно убрана, в комнате порядок. Значит, ее не забрали, решила Софья, и она куда-то ушла, но куда? Порядок в комнате ее немного успокоил, но она решила к себе не возвращаться, а дождаться служанку здесь, в ее комнате. И вновь послышались чьи-то шаги по коридору. Она вскочила и встала за постовец. В комнату кто-то вошел, слышно было, как подвинули стул и бросили на него одежду. Софья осторожно выглянула и не поверила глазам, была Устинья. — Устя! — с громким криком Софья бросилась к ней. От неожиданности Устинья даже напугалась, не узнав свою госпожу в ночной рубахе. — Софья, ты? Я, Устья, ты где пропадала? — Ой, Софья! — всплеснула та руками. — Че я тебе сейчас расскажу? Утром я поднялась, загадочным голосом начала та. — Думаю, пойду в поварню что-нибудь тебе приготовлю. — Узнаю, привез Степанчо или нет. К лестнице-то подхожу, слышу, кто-то разговаривает. Я осторожно спустилась на несколько ступенек, гляжу, стоять двое незнакомых. И один другому говорит. «Ой, госпожа!» И она взмахала руками, боясь говорить. «Король! Решил выдать тебя замуж!» — выпалила она. «Назвали даже его!» — Это сын князя Сан... Сан... Медь... Фу, забыла! — Сандомежского подсказала Софья. — Так он кривой! — воскликнула Софья. — Зато, наверное, богат. Вот король и хочет. Мало чего хочет король, — перебила Софья. — Я тоже не бедна, а кривого мужа мне ни за какое золото не надоть, — резким нервным голосом проговорила Софья. А потом грустно спросила. — Че мне делать, устя. Есть госпожа выход. Радостно воскликнула устинья. Меня они не остановят. Я пойду поищу коня. Не идти же пешком в Киев. Ты одевайся в мою одежонку, а меня свяжи и заткни мне рот. Они быстро переоделись. Конь-то где? Не забыла спросить Софья, беря корзинку. Устя с кляпом во рту только мычала. Софья горестно рассмеялась. и вытащила из ее рта тряпку. «Ян привязан у трех тубов. Помнишь, где мы грибы собирали?» «Помню. Ну, у стенюшка. я пойду». Они обнялись на прощание, и Устя произнесла «С Богом». Засунув обратно и тряпку, в рот Софьи, низко склонив голову, с корзиной в руке переступила порог. Внизу у двери сидели два здоровых незнакомца. Софья скромно прошла мимо. Благополучно миновав крепостные развалины, оказалась за городом. Почти бегом пустилась в указанное место. Еще издали увидела в кустах круп лошади. Сердце не то радостно, не то тревожно забилось. Ей не приходилось ездить одной на чужой лошади на такое расстояние. но вспомнила, что ее ожидает, и это придало ей решимость. Почуяв приближение человека, конь издал радостное ржание, и это успокоило Софью. Вставив ногу в стремя, она легко села в седло. Оглядываясь, княгиня выехал на дорогу. Она была пуста. По склону Батыевой горы, что на юго-западе от Киева, Медленно двигалась повозка с тремя мужчинами. Двое из них были молодые смерды, о чем говорила их одежда. Лапти, дерюжная одежда. Третий пожилой мужик отличался от них не только возрастом, но и одеждой. Добротные сапоги, довольно ценная шубейка, расстегнутая на распашку. Кнут его лежал на коленях. А коней, еле тянувших повозку, он не подгонял. Было видно, что берег их. Да и ехать ему осталось немного. За горой перед путниками открылась панорама какого-то города. Возница остановил коней и, повернувшись к парням, объявил «Киев». Перед ними предстала довольно печальная панорама. Черные силуэты каких-то зданий. На склонах гор местами виднелись невзрачные домишки — Возница, вздохнув, сказал, «Когда-то это был главный город Руси. Всех, кто приезжал раньше, очаровывал вид этого красивого, нарядного города. Золотые купола церквей, прелестные дворцы — все это украшало город. Но войны, нашествие татар сделали свое дело, и он замолчал». «Да, войны много приносят горя», — согласился один из них и спросил, — «Скажи, мил человек, где нам найти митрополичьи палаты?» Возница задумался, потом ответил. «Думаю, искать надо будет где-то у Софийской церкви. А ее как нам найти? Град-то большой?» — продолжал тот спрашивать. «А мы сейчас спустимся на Владимирком и поедем по ней. Мне все равно ехать до Сенного базара. А это все там, а в куче». Дорога была очень неровной. То ныряла в какие-то овраги, то поднималось наверх. Наконец возница натянул вожжи и сказал, «Ну вот и приехали, а это Софийская церковь». Чувствовалось, что восстановлением ее занимались, но до конца было еще далеко. Рассчитались. Перед расставанием возница сказал, «Если понадоблюсь, спросите на сенном базаре Семена Тутова». «Но...» и колеса загремели по каменистой дороге. Оставшись одни, они огляделись. Вскоре со стороны церкви появился какой-то человек. Василий решил спросить у него, где митрополитический двор, и торопливо пошел к нему навстречу. Мужик, увидев подходящего рослого парня, одетого весьма скромно, Вдруг развернулся и бросился бежать. Да так быстро, что затекшие ноги Василия оказались не в силе его догнать. — Тьфу! — ругнулся Василий, возвращаясь к Алберде. — Чего они тут и такие трусливы? — Жизня заставляет, — сказал Алберда. Постояв какое-то время и никого не увидев, Василий посмотрел на небо. Солнце уже готовилось нырнуть за гору. «Слышь — Слышь, — Василий повернулся к Алберде, — Скоро стемнеет, вряд ли мы найдем ночлег. Давай выберем уголок поскромнее, а с утра займемся поисками. Тот согласно кивнул головой. Только они свернули за угол какого-то полуразваленного дома, как на них чуть не налетел какой-то всадник, он явно торопился, нахлестывая вспотевшего коня. «Кажись, баба!» — удивился Василий, глядя вслед. Вскоре стук конских копыт заглох. Софья ворвалась во дворец Скиргайла внезапно и с громом. «Кто посмел без моего согласия отдавать меня замуж?» — влетев к нему в кабинет истерично спросила она. Князь, сидевший с каким-то человеком за столом, в изумлении посмотрел на нее. «Вот тена! Сама пришла!» — вырвалась у него. «А ее ищут по всему киевскому княжеству!» — воскликнул он, и, повернувшись к человеку, с которым только что вел разговор, сказал, «Смотри, сама пришла!» «Прошу!» — при этих словах Скиргайла поднялся и представил. «Прошу любить и жаловать! Князь Сандомежский!» Тот тоже поднялся и повернулся к ней, склонив в поклоне голову, но это не спасло его, она все увидела. «Да, он, урод!» — убедилась она. Еще раз взглянув на него, вдруг резко повернулась и с криком «Нет, предатель!» — бросилась к дверям. От ее непредсказуемого поведения князь на мгновение растерялся, а потом бросился к дверям со словами «Догнать и ко мне!» Кованные сапоги загремели по лестнице. И вот улицы, отходящего ко сну города, огласились грохотом подков и громкими криками. «Держи ее!» — запоздалые путники, услышав это, бросались в сторону. Путешественники Василий и Алберда, ничего этого не слыша, были заняты поиском места для ночлега. — Похоже, мы здесь уже были, — сказал Василий, глядя на разрушенный дворец. — Пошли в ту сторону, — махнул Василий. — Для этого надо было пересечь дорогу. Не успели они сделать ей пару шагов, как в полутьме на них налетела какая-то девушка. Она дрожала, как осенний лист, умоляя их, она попросила. — Спасите меня, спасите, Богом умоляю. — От кого, — оглядывая улицу, — спросил Василий, — но тут же увидел, как из-за угла дома вылетело несколько всадников, он все понял. Василий вдруг обнял девушку и поцеловал ее. В этот миг мимо проносились всадники. Кто мог подумать, мельком взглянув на целующуюся парочку, что девушка и есть та беглянка, которую они ищут. Когда кони промчались мимо, девушка со всего размаха ударила Василия по щеке, Тот оторопел. Зачем? «Не нахальничай!» Но вскоре опять послышался стук копыт. Всадники возвращались, поняв, что дальше искать ее не было смысла. Раздумывать было некогда. Василий схватил ее за руку, и они побежали прочь, не разбирая дороги. Дорогу преградил кустарник, но они промчались сквозь него. За ними устремились Алберда и Лобастик, но попали в ловушку. «За кустами...» Начинался овраг с крутым склоном, и все к кубарем полетели вниз. Придя в себя, Василий спросил незнакомку. Жива? Похоже, да, ответила она. Только ударила коленку, жалобно сказала девушка. Эй, Алберда, ты где? Да тут-то, -а, тута, локоть вдарил, ответил тот. А лобастик, где ж тут не слышу его. Да вот он, у меня. Ладно, все в сборе. Что делать-то будем? поднявшись, спросил Василий. отрехивая прилипшую листву. — Я думаю, наверх нам подниматься нельзя, — подул голос Алберда. — Здесь и надо ночевать, а с рассветом оглядимся. — Как тебя звать-то? — повернувшись к девушке, поинтересовался Василий. — Софья, — ответила она. — А кто ты, Софья, будешь? — допытывался Василий. — А ты? — в ответ спросила она, игриво склонив головку. — Я-то... — Да я холоп боярина Кошки, — девушка рассмеялась. — Кошкин холоп, вот интересно. А это мой друг Алберда, мы с ним вместе бежали из Орды. — Из Орды? — переспросила Софья. — Из нее, — ответил Василий. — Да вы храбрецы. Татары, они похуже королевских воев, — похвалила она их. — А что заставило вас бежать? — Я-то... Родителей давно не видел. Когда уезжали из Москвы, сказали, будем недолго. Прошло почти два года, а они все держат нас. А Алберда со мной, он хотит в Москве отыскать свою невесту. — Эй, хватит болтать, — раздался недовольный голос Алберды. — Пора думать о ночлеге. — Алберда прав. У тебя есть где переночевать? Софья отрицательно покачала головой. — Че, не побоишься с нами? — спросил Василий, глядя на нее. — Вы же не звери, — Не уж обидите девушку. «Мы не той породы», — заявил он, помогая ей отряхнуть одежду. Голос Василия был настолько убедительным, что отверг всякое сомнение, и она решила спросить. «Завтра будете выбираться из Киева?» «Не», — покачал головой Василий. «У меня письмо к митрополиту, отдать надо, а потом дождаться ответу». «Так к нему трудно попасть», — пояснила она. «А театкель известно», — полюбопытствовал Василий. Да, быстро нашлась Софья, моя госпожа не могла. Эй, вы чё стоите? То пришел Алберда с охапкой дров. Софья заволновалась, а вдруг огонь увидит. Алберда махнул рукой. Не увидит. Тут-то глубоко. Так что не беспокойся, и, бросив дрова, сказал, пойду еще принесу. На прогоревший костер, убрав горячую залу, набросали наломанных веток. — Лежак готов, — торжественно сообщил Василий. Софья прилегла с краю. Василий набросил на нее свой меховой дождевик. Это был неоценимый жест человека, который жертвовал своим здоровьем, ибо зимние ночи и здесь весьма холодны. Софья это поняла, и в ее сердце впервые в жизни зажегся непонятный ей огонек. И она не могла удержаться, чтобы не спросить. — Как звать-то тебя? — Василий, — ответил он. «Замерзнешь, можешь подвинуться», — сказала и укрылась из головой. Прогретая костром земля хорошо держала тепло до утра, так что замерзших среди них не было. А Софью дополнительно грел еще и лобастик, которого Василий заставил лечь рядом с ней. Утром на лог опустился густой туман. Сверху вдруг раздались крики. «Да тут они дьявола не видать!» Стало понятно, что ее упорно продолжают искать. Видать, кто-то им что-то сказал, потому что услышанные слова походили на ответ. «Да нету их тута. Если и были, то разбились. тут Тута склон, как обрыв». Через какое-то время тот же голос спросил. «Че ты сказал? Ехать надоть?» Видать, этот вопрос получил подтверждение, ибо голосов больше не было слышно. Понимая всю сложность положения, Василий задумался. Софья хорошо его поняла. «Да вы идите», — сказала она. — Чего вам со мной возиться? Еще схватит вас. — Идите, — повторила она, — а я попробую сама. — Сама, сама, — перебил ее Василий. — Мы тебя не бросим. — Да какие мы будем мужики, если в беде бросим девушку? Я себя буду презирать, а ты Я тоже, — не раздумывая, — ответил тот. — Вот, видишь, — Василий посмотрел на нее. Взгляды их встретились, — Василий вздохнул. — Я думаю... Пойду пока один, они меня не знают. А вы побудете здесь, если будет опасность, лобастик предупредит. Бегите, но встретимся здесь. А. Ты Софью спрячь, а сам поглядывай меня. Тот тявкнул, и все рассмеялись. Перед уходом Василий сказал, «Я не здесь и буду вылазить, пройдусь понизу». Потом, повернувшись к колберде, повторил, «Я тебя здесь и буду ждать. Ну, бывайте». Он поднял руку и решительно двинулся вперед. Софья тайком перекрестила его спину.